Темнело, сеялся мелкий дождик, алкаши сдвинулись под остатки крыши и зажгли керосиновую лампу. В полном молчании Архипыч откупорил еще одну заморскую бутылку, наполненную спириту с инферналесом собственного производства. Разливая его в пластиковый стакан, он покачнулся и остервенело выругался. Дрожащий свет спички, от которой кулек присмолил свою примену, осветил величественную, как колизей, руину старого мехдвора. «То, что к нам текет, оно по себе и текет», рассуждал Архипович, любуясь игрой лунного света в мутной жидкости. «На это рот не разевай, не наглей, оберегай и пользуйся. А вот ежели текет мимо нас...» Он поднял голову и устремил взгляд вдоль шоссе е30 30 по которому уносились в направлении Москвы, размытые дождиком, огни автомобильных фар. «То надо бно сделать так, чтоб текло опять-таки в нашу сторону», — закончил он. Первый закон Ломоносова. «Вдоль трассы электричество куда идет?» «На Москву. А нам до нее какое дело?» «Так это ж высокая», — нахмурился кулек. 3000 тысячи вольт. В пепел сгорим. Не, я не подпишусь». — Сгорим, — согласился архипч тут ты прав. Ну да ладно, я еще кое-что знаю. Он медленно поднялся, пробуя обескостившие от самогона ноги, крякнул многозначительно. — Вон там, под землей. Жестом мессии он снова простер руку на северо-запад, параллельно сверкающий, словно усыпанный бриллиантами трассе е30 Там в люках кабеля толстенные с мою руку будут. Какая из них польза? Так это ж московская линия, ахнул Кулек. Говорят, раньше вдоль нее часовые на мотоциклетках ездили. Так кто раньше, где теперь эти мотоциклы, где часовые, то-то. Теперь она никому не нужна. Скажешь тоже, уперся Кулек, правительственная связь не нужна. Да за нее и расстрелять могут. Архипыч высокомерно усмехнулся и махнул рукой. Сказал, как в лужу. Сейчас демократия, разоружение. Да и вообще другое время никого не расстреливают. Даже не сажают. Почти. Погодь. А сколько там напруги? Вновь озаботился Кулек. Вдруг тоже 1000 вольт. Архипыч покачал головой и икнул. Нет-то она вроде вообще без электричества. В телефоне какая напруга? А этот телефон и есть. Мне мастер один рассказывал. Еще при большевиках. Ладно, не в том суть. — оборвал он сам себя. — Главное, что к нам оттуда ничего не текет. И вообще кабель этот московский никому не нужен. Забросили его. Значит, можно смело вырезать, сколько надо. Хоть меди, хоть алюминия, хоть свинца. Все сгодится. Последние слова он произносил уже на ходу, устремляясь, словно броуновская частица, по сложной траектории в сторону шоссе. Одной рукой он зацепил сумку с инструментами, вторая оставалась в ленинском положении, указывая магистральное направление. Кулек торопился следом, запихивая в карман початую бутылку. Полчаса ушли у них на борьбу с центростремительными силами, вызванными вращением земли. Наконец, выписав на карте родной колпаковщины размашистый зигзаг, бизнесмены сели передохнуть на крышке одного из люков правительственной связи. На мелкую водяную мжичку они внимания не обращали. Поскольку стакан в спешке был оставлен на мех дворе, самогон пили из горлышка. А вдруг ее не забросили? Демонстрировал остатки здравомыслия основательно окосевший кулек. Если по ней сейчас наш президент говорит с ихним этим, как его, с Билла Клинтоном, с Биллом Клинтоном, Более трезвый и хозяйственный архипыч ощупал рукой края горловины колодца. «Точно забросили, даже замка нет», — проворчал он. «Берись-ка, отвали эту крышку, чтоб ее». клюк сноровисто расправился с тяжеленным чугунным диском и заглянул в черное нутро колодца. «Погодь!» Архипыч некоторое время бросал в зловещую темноту зажженные спички и клочки горящей бумаги. пытаясь разглядеть, какие же сокровища находятся на дне таинственного бетонного стакана. Но так ничего и не рассмотрел. «Ну, давайте первый», — наконец подвел итог он. С трудом попадая не нетвердыми ногами на невидимые железные скобы, они спустились в черную пасть люка, запалили газету. Здесь все было так, как и представлял Архипыч. «Семь толстых черных кабелей». Будто откормившиеся за лето ужи струились из темноты в темноту Суляловкому и предприимчивому человеку Ежедневный бизнес-ланч в баре с мигающими разноцветными лампочками И благосклонность кукуевских дам в черных колготках «Гля, что за елдовина такая!» — воскликнул кулек, тыча куда-то пальцем Архипыч поднес горящую газету поближе В свете дрожащего желтого пламени он увидел надетую на кабель какую-то явно инородную штуковину. Две накладки сжимали черному ужас сверху и снизу. На концах их обхватывали два стальных хомута с блестящими болтами. На ощупь штуковина оказалась твердой и живой. Чувствовалось под рукой какое-то то ли пульсирование, то ли тепло, то ли хрен поймешь что. А может, это Архипычу только показалось? Но важно другое, и дураку ясно, что вещь ценная, увесистая. «Давай куль свети!» Архипыч передал напарнику импровизированный факел. Молча достал из сумки отвертку, поковырял гладкую, словно окаменевшую кисель, поверхность, затем нашел плоскогубцы и принялся крутить головку болта. Он поддавался на удивление легко. Через минуту стальная манжета, дзынькнув, раскрылась, Половина штуковины отвисла, Архипыч испуганно подставил ладонь и замиранием сердца ощутил приятную тяжесть драгоценных килограммов цвет мета. «Помогай, Куль», — сказал Архипыч негромко. «Это наш с тобой бизнес-ланч. По пятьсот белый и котлеты киевские на закусе бабы». Он тут же решительно принялся раскручивать вторую манжету. Кулек возбужденно икнул. «Я передачу смотрел по России», — так же полушепотом сказал он. «Про этих не помню, как называются. В Москве под землей лазят, клады ищут. Черные такие, грязные, с фонарями. Догеры или нигеры. Кончай болтать, нигер!» — приказал Архипыч, раскрывая вторую манжету. «Поддерживай!» Они подхватили нижнюю половину тяжеленного цилиндра с желобообразным углублением для кабеля, Едва не уронили и кое-как опустили на пол. «Так вот, теперь вижу, что они зря они корячатся», — довольно продолжил Кулек, помогая Архипычу снять верхнюю половину цилиндра. Такую же тяжелую и с точно таким углублением. «Мы тоже спустились по землю и сразу нашли ценность. Как думаешь, сколько это елда стоит?» «Много», — буркнул Архипыч, который сложил половинки вместе и вновь закручивал хмуты. Собранный воедино цилиндр выглядел солидно и внушительно. Рублей триста, а можете все 500 На самом деле патефон Кольбана, являвшийся предметом гордости технического отдела ЦРУ, обошелся американскому налогоплательщику в семьсот тысяч долларов, что в несколько раз превышало годовой бюджет всего Кукуевского района. Кулек помолчал, посопел носом, и кое-как сформулировал, не дававшую ему покоя, тщеславную мысль. «Хорошо бы и про нас передачу сняли когда-нибудь!» Архипыч своего подельника слушал вполуха, и все-таки в последней фразе ему вдруг почудился какой-то неприятный, зловещий смысл, словно чье-то строгое недреманное око на миг заглянуло в колодец полюбопытствовать, чем же занимаются здесь в темное время суток Двое нетрезвых колпаковцев заглянуло и исчезло. И неприятный осадок тоже постепенно исчез. Еще шесть тысяч смертей и десять тысяч жизней вплелись в огромный сверкающий клубок, что плыл под панелями солнечных батарей лакросса. В 19.05 спутник вновь оказался над широтой подмосковной деревни Колпакова. Передатчик включился – Мощный электромагнитный импульс атаковал бетонное кольцо на обочине шоссе Е30, чтобы выкачать оттуда привычную дозу информации, но ответного импульса не последовало. Через полторы секунды на экране операторского компьютера в центре управления в Ленгли выскочило окошко с тревожной надписью: "Статус: disconnected. Связь отсутствует".